«Я, конечно, попытаюсь отследить их связь, но на это потребуется время, а успех не гарантирован. Хотя мы и без этого можем догадаться, кем сделан заказ». «Можем», — подтвердил Варяг. «Тем более, что комитетское прошлое господина Заботина могло облегчить ему выход на банду хомяка». «Я обратил внимание вот на что», — медленно произнес Чижевский, — Все поведение банды указывает на то, что киллеры получили сигнал о вашем выезде. То есть они не торчали на перекрестке, дожидаясь, пока вы появитесь, а находились где-то поодаль, не привлекая к себе внимания, и подъехали к перекрестку синхронно с вами. Сигналы же могли дать только из нашей конторы и только те люди, которые были в курсе ваших планов. Варяг ощутил нетерпение охотника, почуявшего близкую добычу. Он вспомнил собственные размышления о странных сбоях в работе госснаб вооружения и о том, кто из его сотрудников может быть к ним причастен. В курсе были все замы, секретарши и водитель, сказал Варяг. Я тоже так решил, кивнул Чижевский. Все телефоны в офисе прослушиваются, но человек, который нас интересует, это, конечно, понимает. Водитель до вашего выезда все время находился в гараже и никуда не звонил. Я это проверял. Да его, честно говоря, и трудно серьезно заподозрить в подрывной работе такого масштаба. Записи разговоров секретарши я прослушал, проверил, кому она звонила. Ничего особенного. Обычная деловая рутина. Остаются замы. Костылева с утра не было в офисе. Он отъезжал на переговоры. А в момент его отъезда Еще не было известно, каким рейсом прилетит китаец. В офис Костылем не звонил, стало быть. Он не мог знать, когда вы поедете в аэропорт. Переговоры Платонова я тоже прослушал. И они у меня подозрений не вызвали. Тем более, что большинство его собеседников я хорошо знаю, и суть разговоров мне была известна. А вот с Лазовским сложнее... Его звонки тоже чисто деловые, все, кроме одного. После того, как вы позвонили ему по внутренней связи и сообщили о своем отъезде, он сразу позвонил на мобильный своему референту, которого он с утра услал из офиса. Разговор внешне совершенно невинный, но в нем есть несколько необязательных фраз, которые вполне могут быть кодовыми. Мобильные телефоны наших сотрудников тоже прослушиваются. Заметив, как поморщился варяг, отставной полковник, словно оправдываясь, воскликнул: Но не придумано пока других методов, Владислав Геннадьевич. К тому же у нас сейчас настолько сложный период, что моральные предрассудки лучше отбросить. На все машины госнаб вооружения я приказал поставить радиомаячки. Варяк не сдержался и прыснул. Чижевский посмотрел на него с укором и продолжал. Так вот, машина референта едет к метро и стоит там 20 минут. При этом разговор по мобильнику не зафиксировано. После этого машина возвращается в офис. Возникает вопрос. С чего этот парень мотается полдня на машине без дела? Причем с разрешения начальника. И зачем эта поездка к метро? Ответ может быть только один. Все это меры конспирации при выходе на связь, когда учитывается возможность прослушивания. Да... Кивнул варяг, он боялся прослушки и поехал к метро, чтобы позвонить там из автомата, но не учел, что вы сможете проследить за его передвижениями.